Про иронию судьбы. Эпиграф. Я уже делал предложение одной женщине, и, к моему великому удивлению, она согласилась. Но потом, когда я представил, что она будет жить у меня в комнате, каждый день мелькать у меня перед глазами туда-сюда, туда-сюда. Женя. Из кинофильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». С 16 до 40 лет «Иронию судьбы» смотришь как комедию, пусть с элементами мелодрамы, и ржешь. Но после 28-го просмотра понимаешь, что юмор там грустный. А герои, если взглянуть на них трезво, непрекаянные люди. Надя, например, не выбирает мужчин сама. Посопротивлялась некоторое время, да и прильнула к случайному в ее жизни Лукашину. А Ипполит собирается жениться на женщине, которая его не любит. Разве это нормально? Ну и инфантильный Лукашин, которого вполне устраивает жизнь с мамой, А сильные эмоции он испытывает только во время редких, но фееричных уходов в отрыв. Отношения между всеми ними, конечно, сложились бы не так, как придумал Рязанов, стремившийся сделать добрую праздничную картину, новогоднюю сказку. И ему это удалось, конечно. Но я, возможно, в силу профессиональной деформации, вижу, что это фильм о том, как никто никого не любит и никто никому не нужен. В жизни такое кончается плохо. Ну или неплохо, а просто так, как в жизни. Надя. Несчастная, одинокая учительница. Прихожу домой, сажусь в кресло и начинаю себя жалеть. В свои 34, выбирая Ипполита в женихи, она исходит исключительные соображения «годы берут свое, и пора бы обзаводиться нормальной семьей». А Ипполит, хоть и не очень любимый, зато положительный, и у него серьезные намерения. и подруги советуют «смотри, не упусти». Но все мы понимаем, что когда женщина по-настоящему любит мужчину, ни один пьяный Лукашин, завалившийся в квартиру, не может поменять женские планы. То есть о любви к политу речи тут вообще не идет, что сразу нездорова. Надя в каком-то смысле жертва. На длительную связь с женатым мужчиной способны только они. Встречались два раза в неделю в течение десяти лет, А по субботам и воскресеньям я оставалась одна. Не люблю субботы и воскресенья. Вообще праздников я не люблю. Он был женат, он и сейчас женат. Женатый мужчина — это мужчина, которого у вас нет. А так как Надя умеет любить только того, кого нет, она и западает на Лукашина. Следующую версию такого несуществующего мужчины. Он, хотя и холостой, но из другого города, и жениться на ком бы то ни было явно не рвется. Так что Надя как была одна и непрекаянная, такой и останется. Не зря в продолжении, снятом Бикмамбетовым, ясно, что Надя замуж за Лукашина так и не вышла, потому что даже в кино жертва остается жертвой. Логика образа. Ипполит. Еще один очень грустный персонаж. Почему он собирается жениться на женщине, которая его не любит? Потому что такие типы категориями любовь любовь отношения не мерят. Помните его диагноз Жени. «Для вас нет ничего устоявшегося, ничего законного, ничего святого. Такие, как вы, всюду суют свой нос, верят не в разум, а в порыв». То есть сам он мыслит категориями «плохое», «хорошее», «порядочно», «непорядочно», «стабильно», «нестабильно», «можно доверять», «нельзя доверять». У невротиков так и бывает. Для Ипполита Надя просто прекрасный вариант. Хороша собой, не сильно молодая, не так чтобы в возрасте, Работает учителем, интеллигентная, вся из себя положительная. В общем, она ему подходит. И даже дополняет его рационализм и разбавляет его сухость. То, что он появился в твоем доме, вполне соответствует твоему характеру. Ты безалаберная, молчи, ты непутевая. При этом Ипполит страшно неуверен в себе. И от этого, собственно, все несчастья. Представим, что Ипполит отреагировал на появление Лукашина без истерик. Максимум сказал бы «Надя, ну что это такое?» и вежливо и адекватно выпроводил бы его вон. На этом все. Коллизия даже не начала разворачиваться. И фильм не был бы снят, но сейчас не об этом. Вместо этого только что вежливый жених резко переходит к агрессии. Выражает свой гнев, оскорбительное для Нади недоверие и ревность. «Может, между вами уже что-то произошло?» Начинает выяснять отношения, суетливо выведывать подробности. В общем, типичный ревнивец с низкой самооценкой. Характерное выражение «не делайте из меня идиота». Ведь Надя и не хотела, чтобы Лукашин оставался в квартире. Но и полит завелся, сам за всех все сказал, придумал их роман, расстроился и со скрежетом уехал в ночь. Теперь Лукашин. «Я выпью, разбуянюсь, расхрабрюсь и, наконец, скажу тебе все, что я должен сказать». «Женька, неужели ты сделаешь мне предложение после двухлетнего знакомства?» «Давай подождем до Нового года. Давай подождем». «Я боюсь, у тебя никогда не хватит смелости». Для Жени женить бы на Галле — это поступок, продиктованный вовсе не желанием воссоединиться именно с галей завести семью. Идея брака тут тоже сквозит именно с точки зрения «пора» и «надо» и «так положено». И хорошо, что инициативу в этом опросе целиком взяла на себя Галя. Женя, я хочу встречать Новый год с тобой и только с тобой. Правда? Давай. А кого мы еще позовем? В том-то весе фокус, что никого. Как никого, а мама? Мама с нами будет? Слова любви в дальнейшем объяснении звучат как обязаловка как ответ на ожидание Гали и формальная составляющая официального предложения. А само предложение руки и сердца — это явно поступок холостяка, который на всех скоростях движется к 40 годам. Отношения между Женей и Надей Возникли сразу как конфликтные. Пусть это комедийный конфликт, однако с самого начала они непрерывно ругаются и перестают ругаться, только слившись в поцелуи. Любовь вроде бы побеждает. Тем не менее, изначально они не очень-то близкие по духу люди. Надя правильная, тихая, даже забитая, а Лукашин более оторванный, время от времени настоящий наглец и беспредельщик. Тут дело в том, что Женя принадлежит к тому многочисленному отряду мужчин, которые испытывают эмоции только в момент отрыва, в том числе от мамы, когда появляется драйв, экшен с элементами хулиганства. А потом он спокойно возвращается к будням, приемам в поликлинике и нерегулярным свиданием на стороне. А то, к чему стремится Надя, и, кстати, и Полит тоже, тихая семейная жизнь — это совсем не его. Но не по этому делу, Лукашин. Просто Надя подвернулась ему как раз в такой момент, когда его вырвало из привычной жизни, глючило и колбасило. Отсюда и сильные чувства. Как он говорит, «Я впервые чувствую, что на все способен». Знакомо? А помните, как он постепенно трезвел? Надя стала покупать ему билеты в Москву, а он свой отъезд истерически пытался отложить. Типичное поведение человека, которого кайф постепенно отпускает, а он любой ценой хочет продлить состояние опьянения, потому что знает, протрезвев, он будет чувствовать и вести себя совершенно иначе. Так что, придя в себя в Москве и увидев, что рядом сидит Надя, он запросто мог и не обрадоваться. Конец фильма. точки зрения такого человека, как Лукашин, ему бы пожить с Надей какое-то время, понять, что она за человек, не будет ли раздражать ее мелькание туда-сюда. Но он прекрасно понимал, что обломал Наде наклевывающийся надежный брак, выгодную партию, и поэтому, как честный человек, должен жениться на ней. Тут возникает вопрос номер один, а что с мамой делать? У Лукашина с мамой очень хорошие отношения он рад бы с ней никогда не расставаться. И, наверное, это могла быть первая проблема в отношениях. Свекровь живет вместе с молодыми. Ты знаешь, мама, мне кажется, я женюсь. Мне тоже так кажется. Ну и как тебе Галя? Нравится? Ты же на ней женишься. Но ведь ты же моя мама. Главное, чтобы ты об этом помнил после женитьбы. И он бы помнил. Вариант номер два. Лукашин, как человек, на самом деле не очень стремящийся к браку, Захотел бы оттянуть момент женитьбы и, вполне возможно, стал бы жить на два города. То есть в свободное от работы время герои начинают ездить друг к другу в гости. У Нади образуется еще один гостевой брак. Но и тут не скрыться от проблем с мамами, которые никуда не деваются и живут вместе с Надей и с Женей в Питере и в Москве. И гостевой брак, и конфликты с мамами не кинематографичные, но зато очень реальные житейские сценарии. Вариант третий — это сценарий самого фильма, только не про Галю, а про Надю. То есть Лукашин живет с Надей, но как-то раз напивается, и встречает Машу, Наташу, Катю, Эльвиру или Снежану. Почему? Потому что, как мы уже и говорили, с Надей ему предлагается размеренная семейная жизнь. Та жизнь, которую Надя планировала с таким чуваком, как Ипполит. А Жене подавай холостяцкий образ жизни и периодические мальчишники. С детьми тоже большой вопрос, так как Лукашин сам как ребенок, и вполне вероятно, что Наде тут бы ничего не обломилось. Надя сидела бы над тетрадками, а Лукашина колбасила бы уже по другим женским именам, главное, редким. Да и не надо мне жениться, мам, зачем? Все равно никто не будет за мной ухаживать лучше, чем ты. Представь себе, здесь у нас появится посторонняя женщина. Еще неизвестно, как вы поладите, да и поладите ли. Я начну раздражаться. Нет, к черту. Уроки. Все это не весело, но если усвоить уроки, которые столь талантливо преподал нам Эльдар Рязанов в своих фильмах, в вашей жизни подобные ситуации могут развиться совершенно иначе. Допустим, вы поняли про себя все или почти все, что вот вы такой, какой вы есть, и у вас есть верность вашему характеру. А еще у вас есть жених или невеста, от которых вы чего-то ожидаете, которыми вы не очень-то довольны. Но при этом вам кажется, что брак и рождение детей многое поменяют в вашей жизни. Так вот, ничего подобного. Люди не меняются. Или, например, вы чувствуете себя очень одиноко, и вам кажется, что когда вы встретите родственную душу, ваше одиночество на этом закончится. Ничуть не бывало. Почему? Потому что если вы одиноки, то встретите вы такого же одинокого человека, и ваше одиночество будет помножено на два. Поэтому, если вы не хотите разочарований от иллюзий, то, во-первых, не стройте иллюзий. Не считайте, что любовь, женитьба или какая-то другая ситуация поменяет вашу психологию или психологию вашего избранника. Думать, мечтать, грезить, что когда мы поженимся, он пить перестанет — это ошибка. И что он нагуляется до свадьбы, а потом резко станет верным супругом — тоже. Поменять можно только себя. А начать лучше с того, чтобы научиться себя понимать, разобраться, какой вы человек, что вы по-настоящему любите, чем по-настоящему дорожите, что такое для вас хорошо, а что плохо. И самое главное, кто вам нужен в качестве партнера со всеми вашими особенностями и вашим характером. А если вам нужны хорошие отношения в паре, существует только один вариант их построения — принять человека таким, какой он есть. и не ждать от него того, чего он дать, в принципе, не может.